Глава тридцать седьмая. Эндрю подъехал по дорожке к самому дому и заглушил двигатель. «Посиди здесь тихо, а я зайду в дом и осмотрюсь. Пока мы толком не узнали, что к чему, думаю, лишняя осторожность нам не повредит». Лизи проводила взглядом скрывшегося за углом дома Эндрю, радуясь возможности немного побыть наедине со своими мыслями. Последние двенадцать часов слились в ее сознании в какую-то сумасшедшую кутерьму. Проснувшись среди ночи и обнаружив, что в ее дом пробрался невесть кто, она в панике ринулась стремглав через лесные заросли и в итоге очутилась в постели Эндрю. У Лизи сразу загорелись щеки. Стоило ей вспомнить, как сплетались их тела во мраке уходящей ночи и вновь ощутить это головокружительное ощущение неотвратимости. Точно морской прилив, затопляющий берег. И она всецело отдалась этой приливной волне, утонула в накатившем мгновении счастья. Однако теперь, при свете нового дня, поднявшиеся было воды снова отступили, оставив ее бродить среди обломков вчерашней слабости. Проснувшись, она обнаружила Эндрю, принесшего ей кружку кофе и тарелку с яичницей. Для нее еще ни один мужчина не готовил завтрак, и уж тем более не приносил его в постель. Если не считать того, что Люк иногда воскресным утром прихватывал для нее рогалики с начинкой из ближайшей пекарни. Поначалу они с Эндрю завтракали в молчании усевшись у него на кровати по-турецки. Лизи всячески старалась, чтобы рот у неё был постоянно занят едой. А Эндрю, откусывая от тостов, искоса поглядывал на неё, по-видимому, деликатно ожидая, когда она сама заговорит о том, что между ними произошло. Потому что рано или поздно, но в какой-то момент им в любом случае придётся обсудить этот вопрос. Что это означало для них, а чего не значило? Впрочем, пока что ей удалось этого разговора избежать. Едва Эндрю успел покончить с яичницей, как у него зазвонил сотовый. Один из его бостонских подрядчиков сообщил Эндрю, что они обнаружили кое-какие проблемы с фундаментом, из-за чего потребуется переделывать водопровод с канализацией и электропроводку, и что клиенты желают встретиться с ним в самом срочном порядке чтобы обсудить возможные варианты и соответствующие цены. После этого разразился целый шквал телефонных звонков. Эндрю в связи с этим всячески перед ней извинялся. Однако, сказать по правде, лизи только радовалась тому, что его отвлекли. лизи выглянула в пассажирское окно, и как раз вовремя, поскольку вновь показавшийся из-за дома Эндрю помахал ей рукой, что, мол, все чисто. Выбравшись из пикапа, лизи ощутила нервную дрожь, но все же прошла к заднему входу в дом. Она все утро готовила себя к этому моменту, однако стоило ей увидеть приоткрытую дверь в дом, как по спине пробежал нехороший холодок. Запорная планка была отогнута от косяка, а сам косяк был словно чем-то выдолблен. Он чем-то отжал замок, указал на повреждение Эндрю. а Затем, судя по всему, нашёл электрощиток. лизи безмолвно кивнула, разглядывая чёрный порошкообразный налёт, испачкавший и дверную ручку, и замок. Она уже слышала про порошок для снятия отпечатков пальцев, о том, сколько от него грязи и какой кошмар очищать от него дом. Теперь она могла убедиться в этом лично. Второй раз за восемь лет ферма лунных дев проходила в полиции как место преступления. Эндрю взял её за руку. «Всё в порядке?» «Да, просто у меня мурашки бегут по коже, как подумаю, что могло бы случиться». «У меня тоже. Пожал он ей пальцы. Мы сюда ненадолго. Только быстро пройдёмся по дому», Посмотрим, не пропало ли чего. И прихватим кое-что из одежды. Хотя, могу честно сказать, в моей одежде ты смотришься гораздо лучше, чем я. Лиззи скупо улыбнулась. Эндрю одолжил ей свою футболку и спортивные трусы. Ей пришлось несколько раз завернуть резинку на талии, как-то их приподнять, но в целом смотрелись они на ней довольно неплохо. Готова уже войти. Лизи кивнула, подавив невольный стон. беспорядок внутри оказался даже большим, чем она ожидала увидеть. Лизи изо всех сил старалась не обращать на него внимания, переходя из одного помещения в другое и оглядывая перерытые ящики и обшаренные шкафчики. Но игнорировать это получалось с трудом поскольку чуть ли не каждая поверхность в доме была испачкана сажистым порошком и темнозойливым, и недвусмысленным напоминанием о вторжении в дом злоумышленника. «Ну что?» — спросил Эндрю, когда она двинулась по кухне в обратную сторону. «Нигде ничего не пропало. Наверное, лес он сюда не для того, чтобы выкрасть столовое серебро». Похоже на то. Наверху Лиззи с облегчением обнаружила, что там ничего не потревожено. Здесь не было ни обысканных шкафов, ни растормошенного содержимого ящиков. Ее сумочка и мобильник лежали на туалетном столике, там, где она их и оставила. Тот факт, что проникший в дом незнакомец не стал подниматься на второй этаж, вроде бы должно было ее успокоить. Однако это, похоже, лишь подтверждало то, что целью взломщика было вовсе не ограбление. Сменив спортивные трусы Эндрю на свои привычные джинсы, Лиззи быстро причесалась, сунула телефон в сумочку и, не мешкая, направилась вниз. Закончив все дела в отделении полиции, она обязательно свяжется с Роджером, чтобы посвятить того в произошедшее и узнать, как обстоят дела с ее вопросом. Эндрю она нашла в гостиной. Тот бродил от окна к окну, что-то записывая в блокнот, который Эви обычно держала на кухне возле телефона. Когда Лизи вошла в комнату, он резко обернулся и вскинул брови. «Ну, как там?» «Не похоже, чтобы он вообще ходил наверх. А если и поднимался, то явно не для того, чтобы что-то там украсть». Моя сумочка на туалетном столике лежала на самом видном месте. А ты что делаешь? Пересчитываю окна. Сегодня же поменяю замок на задней двери. А потом, как только вернусь из Бостона, сразу же установлю на этих окнах новые замки. Лизи обвела взглядом комнату и вздохнула. Страшно даже подумать, что будет, когда Эви раны вернутся и увидят всё это. Эви вообще теперь не станет спускать с меня глаз. Думаю, её можно понять. Кстати, какая-нибудь система безопасности здесь была бы очень кстати. Эндрю, в Сейлем Крике никто не устанавливает системы безопасности. Половина местных даже двери-то не запирают. Случись у них такое... Мигом стали бы запирать. Лизе хотела было ему ответить, но тут у нее коротко звякнул сотовый. Она вытянула телефон из сумочки и нахмурилась, читая сообщение от Люка. «Ты у меня еще работаешь или как?» Эндрю внимательно поглядел на нее. «Все в порядке?» «Это Люк», — бесстрастным голосом сообщила она хочет знать, работаю ли я по-прежнему в его фирме. И что-то ответила. Лизи глубоко вздохнула. Она понимала, что именно Эндрю хочет от неё услышать, что возвращаться она не собирается. Но она никак не могла этого сказать. Если минувшая ночь что-то ей и доказала, так это то, что лучшим решением с её стороны будет вернуться в Нью-Йорк, пока она тут не наделала ещё большего сумбура. И для него, и для себя. Она всё утро безуспешно пыталась придумать, как завести этот разговор. И, похоже, Люк вынудил её с этим не тянуть. «Эндрю, я много и упорно работала у Шинье, чтобы стать тем, кем стала». Там меня ждёт будущее. Я не могу так просто взять и отказаться от этого. То есть это означает «да». Думаю, что так. Лиза отвернулась, ища какие-то слова, способные разрядить ситуацию, но ничего в голову не приходило. Я знаю, что ты хочешь услышать, что последняя ночь всё изменила. И я бы солгала, если бы сказала, что это не так. Однако то, что между нами произошло, помогло мне в полной мере осознать, почему я столько лет тебя отталкивала. Потому что ты заставляешь меня обо всём забыть. О том, что я обещала сделать, и о том, что обещала не делать. О том, зачем я сюда вернулась, и почему не могу здесь остаться. Но вот об одном я точно забыть не могу. «Особенно после минувшей ночи, что я в этом городе человек чужой и нежеланный. И это отношение ко мне никогда здесь не изменится. Неважно, кому и какие вопросы я задаю и что вообще пытаюсь доказать. Сейлем Крик уже две сотни лет пытается избавиться от рода Лун. И пора, наконец, дать им то, чего они так желают». Эндрю внимательно ее выслушал сложив руки у груди. Когда она договорила, он переступил с ноги на ногу, расправил плечи. «И это всё?» «В смысле?» Недоумённо моргнула она. «Три дня назад ты говорила, что, возможно, бросила работу. Я переспросил, как это можно не знать наверняка. Но ты лишь пожала плечами и отмахнулась». Как будто для тебя это не столь было и важно. А теперь, ни с того ни с сего, ты вдруг с полнейшей ясностью излагаешь мне все доводы, по которым тебе необходимо вернуться в Нью-Йорк. Рискну показаться параноиком, но ты уверена, что это не связано с тем, что произошло между нами прошлой ночью. Я возвращаюсь, потому что так нужно, Эндрю. Я всё та же, кто я есть, и я ничуть не изменилась. Прошлой ночью я позволила себе об этом забыть, потому что я хотела просто предаться своим чувствам. Я хотела быть с тобой, хотела этого больше, чем чего-либо на свете. Но это было нечестно по отношению к тебе. Я не должна была позволить этой ночи случиться. То есть я для тебя... «Ошибка?» «Нет», — не дрогнув голосом, ответила она. Хоть и задетая тем, что он бросил против неё её же собственные слова. «Ошибка во мне. Я должна была знать, что это возможно только на одну ночь. Просто я...» «А сколько у вас продолжалось с люком?» «Люк для меня ничего не значил», — Он был лишь способом отвлечься от работы. Он заполнял мои вечера и выходные. Он не был... Она закрыла глаза, и недосказанные ею слова словно повисли в воздухе. Кем? Не был тобой, — тихо произнесла она. Он был не ты. Лиззи едва сдержалась, чтобы не прикоснуться к Эндрю. Сейчас это не принесло бы им обоим ничего хорошего. И последней ночью я сделала для нас всё только хуже, я очень об этом сожалею. Ты заслуживаешь нормального семейного очага, благополучного, уютного дома с детьми, с садиком и белым заборчиком. Но со мной ты этого никогда не обретёшь. Я тебе уже говорила. Я не та, с кем можно надеяться на формулу вместе долго и счастливо. И я была не права, что позволила тебе думать, будто я на это гожусь. И не права, позволив самой себе так думать. Кто говорит о садике с белым заборчиком? Если ты этого не хочешь, я обойдусь без детей. И даже без кольца. Я равнодушен ко всей этой атрибутике. Неравнодушен я лишь к тебе, и в последнюю ночь мне показалось, что и я тебе не безразличен. Это так. Причём настолько, что я считаю нужным отступить и не требовать от тебя, чтобы ты довольствовался половинчатой жизнью. Я никогда этого не скрывала. Эндрю кивнул, и лицо его внезапно стало непроницаемым. Да, не скрывала. Наверное, в глубине души я надеялся, что смогу изменить твое мнение. Но, судя по всему, я несколько переоценил свой талант убеждения. Он отвернулся, окинул взглядом комнату. «Думаю, пора уже ехать в полицию». Лизи подхватила сумочку, прижав ее к груди точно спасательный круг. «Может, лучше я одна туда поеду?» «Тебе необходимо ехать в Бостон. Я действительно могу справиться с этим сама. На обратном пути заеду в банк и в супермаркет. Тебе вовсе нет необходимости из-за всего этого застревать здесь». «Тебе нельзя оставаться одной. И тем более после ночного происшествия». «Полицейские же сказали, что будут пока присматривать за домом. Со мной всё будет в порядке». «Ты могла бы поехать со мной в Бостон». Предоставь полиции несколько дней, чтобы делала свою работу. Небольшой перерыв пошёл бы тебе только на пользу. Могла бы отдохнуть у бассейна или прошвырнуться по Ньюбери-стрит. лизи выдавила слабую улыбку. «Опять ты за свое. Пытаешься меня спасать?» «Вчера по твоей кухне шастал незнакомый мужик со здоровенным тесаком. Что мне ещё остаётся делать?» — Ты сказал, что повесишь на заднюю дверь новый замок, и если тебе от этого будет спокойнее, я для защиты посыплю на порог соли. Он возмущённо уставился на неё. — Вот никогда не пойму, шутишь ты или нет. Лишь чуть-чуть. Еле заметно улыбнулась она. Лиззи, конечно, понимала, что он заботится о её безопасности. Но правда была в том, что она и представить не могла для себя что-либо более опасное, чем провести с Эндрю пару-тройку дней в Бостоне. Ведь так просто было бы вновь поддаться искушению и окунуться в сладостное забытье. Нет, ей требовалось сейчас держаться от него на расстоянии, чтобы ее решимость могла достаточно окрепнуть. Эндрю, между тем выудил из кармана связку ключей, снял один с кольца и положил на столик. «Сегодня можешь снова переночевать у меня». «Эндрю, не беспокойся, меня-то там не будет. Судя по тому, как складываются дела, я буду отсутствовать несколько дней, а это означает, что мой дом полностью в твоём распоряжении. Хотя в холодильнике сейчас там небогато, так что тебе всё равно придётся заезжать в магазин». В общем, обязательно перебирайся. Только не срезай путь через лес. И зайдя в дом, убедись, что всё как следует за собой закрыло. Лиззи посмотрела ему в глаза, уязвлённая его холодным тоном. Она бы предпочла нечто среднее между ледяной отчуждённостью и жгучей обидой от отказа, некую золотую середину, где они могли бы спокойно сосуществовать после вчерашней ночной оплошности. И вновь она поймала себя на том, что тщетно ищет, чем заполнить паузу, желая сказать ему хоть что-нибудь. Но они друг другу уже все сказали, разве что кроме «до свидания». Было почти три часа дня, когда Лиззи наконец доехала до супермаркета. С превеликим облегчением она оставила позади полицейский участок. Еще даже не ступив в отделение, Лиззи уже понимала, что все это бестолку. Детектив Хэммонд задал ей ряд вопросов. Нет, она не видела лица того, кто проник в ее дом. Нет, в его внешности ей ничего не показалось знакомым. Нет, из дома ничего украдено не было. Единственная деталь, в которой она была уверена, — это, что взломщик был мужчиной, хотя даже это являлось лишь её предположением. Весь допрос занял меньше часа, и в завершении его Хэммонд вручил Лизе визитку с просьбой ему позвонить, если она ещё что-нибудь вспомнит. Он обещал держать её в курсе дальнейшего расследования хотя особого оптимизма в его тоне не звучало. Возможно, потому что никаких отпечатков пальцев на ноже не нашли. В супермаркете оказалось относительно пусто. Лизи прошлась между стеллажами, набрав достаточно продуктов, чтобы продержаться ближайшие несколько дней в доме у Эндрю, после чего свернула в проход с хозяйственными товарами. На вопрос, как очистить дом, От дактилоскопического порошка Google предлагал салфетки из микрофибры и универсальный очиститель с аммиаком. Прихватив и то, и другое, Лиза направилась к кассе, уже горя нетерпением скорее вернуться к своей работе в амбаре, до того, как примется за беспорядок в доме. К сожалению, в магазине работала лишь одна кассирша, и в очереди к ней стояли уже трое. Чтобы как-то скоротать время, Лизи просмотрела заголовки на выставленных перед кассой таблоидах. Поиграла в куку -ку с сидящим перед ней в тележке малышом с перепачканными чем-то липким щеками. Изучила ассортимент жевательных резинок и мятных леденцов. Наконец, мать малыша расплатилась за продукты и велела сынишке помахать ручкой красивой тёте. Пока кассирша сканировала товары, лизи порылась в сумочке в поисках банковской карты. Через некоторое время кассирша подняла взгляд. Когда она встретилась глазами с Лиззи, ее рука замерла в воздухе, и дежурная любезная улыбка исчезла с лица. Прическа у нее в этот раз оказалась совсем другая. Волосы были убраны в жидкий хвостик и на лице лежал толстый слой тонального крема. Но это, несомненно, была та самая женщина, которая пару недель назад вперила в нее напряженный взгляд от стойки обслуживания клиентов. лизи посмотрела ее имя на бейдже. Женщину звали Хелен. Хелен опустила взгляд и продолжила работу, избегая смотреть лизи в глаза, пока не наступил момент оплаты и того 37 долларов 26 центов. Лизи сунула карту в считывающее устройство, ввела пин-код, подождала, пока Хелен распечатает ей чек. Ледяной приём был для Лизи не в новинку. Однако после событий последних 24 часов нервы у неё были предельно напряжены, и такое отношение раздражало сильнее обычного. Хорошего дня. Выдохнула Лизи и, взяв в руки пару бумажных пакетов с покупками, повернулась к выходу. Она не заметила, как Хелен вышла из заказы, пока женщина не наткнулась на нее, выбив из пакета пару персиков, которые покатились по полу. Не успела Лизи нагнуться, чтобы их поднять, как Хелен ее опередила, закидывая персики обратно в пакет. Та встретилась с Лизи немигающим взглядом темно-карих глаз. И быстро произнесла: "Вам следует быть осторожнее, мисс Лун. Я буду ужасно сожалеть, если вы как-то пострадаете." Лизи изумленно уставилась на нее, собираясь уже огрызнуться, что это именно она, Хелен, на нее по неосторожности наскочила, а не наоборот. Но что-то во взгляде Хелен ее остановило. Долгие мгновения они неловко, ощетинившись, смотрели друг другу в глаза. Наконец Лизи обогнула женщину и заторопилась к выходу. В машине, уже выкатившись на дорогу, Лизи еще раз проиграла в памяти инцидент в магазине, размышляя, не ошибочно ли она истолковала выражение лица Хелен и не слишком ли резко отреагировала на это, уже имея недавний опыт общения с Фредом Гилманом. В словах Хелен... Собственно, не было ничего угрожающего. На самом деле, как раз напротив. Та просто предупредила Лизи, чтобы она была осторожнее. «Предупредила» — от этого слова у Лизи пробежал по телу холодок. Возможно ли такое, что Хелен нарочно в нее врезалась, чтобы иметь удобный случай с ней заговорить? или в ней сейчас говорит чистая параноя после того как некий мужик с ножом пробрался ночью в ее дом на следующем светофоре лизи развернулась и направилась обратно к супермаркету припарковалась у самого выхода и оставила сумочку на сидении возможно сейчас она покажет себя полнейшей дурочкой но лизи это не заботило Это будет далеко не первый случай, когда кто-то из лун выставляет себя не в лучшем свете. Она была уже почти у двери, когда Хелен сама вышла из магазина, едва не повторив недавнее столкновение. Лизи застыла на месте, и ее наскоро отрепетированные в машине слова будто застряли в горле. Хелен уставилась на нее во все глаза, на несколько мгновений, словно онемев, и так крепко вцепившись в ремешок сумки что побелили костяшки на руке через пару секунд она совладала с собой и отступила влево. Лизи тоже шагнула в бок, оказавшись у нее на пути, потом в другую сторону, когда хелен попыталась ее обойти. только что натолкнувшись на меня вы сказали, что мне следует быть осторожной и что вы будете ужасно сожалеть, если я пострадаю. — Что вы имели в виду? — Ничего. — буркнула в ответ Хелен, опустив глаза. — Я ничего не имела в виду. — Это что, была угроза? Вы что, решили мне угрожать? — Пожалуйста, оставьте меня в покое. — И всё это вообще оставьте в покое. — Всё это? — В смысле Что? Хелен помотала головой, словно пытаясь таким образом отстраниться от Лизи. «Вам не следует здесь находиться?» «Я никуда не уйду, пока вы не объясните мне, что вы имели в виду, сказав, что мне надо быть осторожнее». «Пожалуйста!» Хрипло пробормотала Хелен. Взгляд ее метнулся Лизи до плечо, и лицо у женщины сильно побледнело, даже под чересчур темным тональным кремом. «Мне не надо никаких неприятностей. Я хотела лишь...» И лишь теперь Лизи это заметила. Плохо спрятанное под густым макияжем пурпурно-зеленоватое пятно вдоль подбородка Хелен. «У вас на лице...» Хелен оборвала ее едва различимым движением головы. Спустя считанные секунды... Лизи услышала позади себя тяжелые шаги и повернулась. Позади нее стоял сердито-зыркая Деннис Хэндли, державший на руках маленькую девочку с волосами цвета кукурузных рылец. Личико ее было словно отражением маминого, таким же бледным и в форме сердечка, но желтоватые светлые волосы были такими же, как у всех Хэндли. Хелен... «Ну, конечно же! Эндрю ведь упоминал однажды её имя, когда в разговоре всплыло имя Холлиса. «Мамочка!» — протянула малышка ручки, пытаясь выскользнуть из крепкой хватки своего дяди. «Хочу к маме!» С напряжённой улыбкой Хелен потянулась было к дочери, но Данис тут же отступил назад, держа дитя за пределами её досягаемости. Он развернулся к Лизе и, щурясь на солнце, резко спросил. «Вам что-то нужно?» Лизе почувствовала, как напрягся позвоночник, инстинктивно, безотчётно требуя от неё отпрянуть назад. На Денисе был длинный белый рабочий халат, испачканный чем-то похожим на засохшую кровь. Другое подобное пятно виднелось у него сбоку на шее. От мужчины исходил запах крови, причем настолько густой, что Лизе едва не ощущала ее вкус. Солоноватый, медный, резкий. Дэннис, между тем, жестко смотрел на нее в упор поверх головы ребенка, явно ожидая ответа. Хелен поспешила заполнить возникшую паузу. «Я лишь хотела извиниться. Я выскочила сейчас, не глядя, и мы столкнулись в дверях». Это так? Не отрывая глаз от Лизи, спросил Денис. Лизи изо всех сил постаралась выглядеть смущенной. Да, это я на самом деле не смотрела, куда шла. Простите, пожалуйста. Вечно я как неуклюжая тетеря. Хелен хотела было что-то ей ответить, но Денис осадил ее взглядом. Он мотнул головой в сторону парковки, где стоял ржавый лохматый мустанг с открытой водительской дверцей. «Пора уже ехать!» Хелен поспешила к нему, точно собака по команде к ноге, и быстро наклонилась поцеловать дочку в бледный лобик. Синяк на её лице на солнце проступил ещё ярче, пурпурными и зелёными разводами. И Лизи поймала себя на том, что не может отвести от него глаз. Словно почувствовав её взгляд, Хелен опустила голову пониже быстрым, но красноречивым жестом. Ей было стыдно. Кто-то, причем почти наверняка Денис, ударил ее, и она же еще этого стыдилась. Эта мысль вызвала у Лизи жуткое негодование. Она проводила их взглядом, наблюдая, как Хелен торопится за Денисом в шаге позади, прежде чем залезть в мустанг. Женщина быстро повернула к ней голову, и их глаза на мгновение встретились. Что в них? Мольба или предостережение? Этого Лизи не могла с уверенностью сказать.